Часть вторая. На добрую память. Глава первая. Не ждали. Еле слышный перестук колес, мягкое, почти неощутимое мерное покачивание вагона. Если бы не это, да редкие и мелькающие в темноте фонари, уносящихся прочь станций, можно было бы подумать, что находишься не в каюте ребентера а в гостиной поклонника имперского стиля. Весьма небедного поклонника стоит заметить. Впрочем, учитывая, что сам поезд, как и железная дорога, по которой он сейчас мчался сквозь ночь, были простроены по имперскому проекту еще в те времена, когда ни о Республике Нового Света, ни о ее соседях и речи не шло, а все земли от Громового океана до мидландских пустошей являлись колониями империи, Ничего странного в таком оформлении вагонов не было. Имперцы всегда были любителями пустить пыль в глаза. Да и некоторая склонность к гигантомании им свойственна не меньше. И первый трансконтинентальный экспресс нового света полностью соответствовал своим создателям. Его огромные двухэтажные вагоны, обслуживаемые доброй полудюжиной стюардов каждый, могли похвастаться просторными каютами и салонами, в отделке которых преобладали роскошное черное дерево, бронза и дореинский хрусталь. А меню ресторанов, если и уступало по богатству выбора лучшим амсдамским заведениям, то лишь в силу отсутствия на борту поезда наисвежайших морепродуктов. Использовать же замороженные деликатесы громового океана Поворам Первого Экспресса не позволял профессионализм или снобизм. Как бы то ни было, но независимо от того, кому принадлежали железные дороги Нового Света, поездка по ним в Первом Экспрессе была и оставалась удовольствием не из дешевых. Если бы не срочность и отсутствие в кассах билетов на поезда попроще, Клинт вряд ли решился бы путешествовать в этом дворце на колесах. Впрочем, глядя на довольную невесту с любопытством и следующую каюту и то и дело радостно попискивающую от вида очередной найденной интересности, Ван Бор был вынужден признаться, что принятое решение оказалось верным. Нет, все же прав был Рид, когда говорил, что Клинту надо хоть иногда выключать свой внутренний арифмометр и делать глупости. Если каждый из них будет вознаграждаться Джани так же, как час назад в спальной части каюты самого дорогого поезда Нового Света, он в накладе не останется точно. Ленивые размышления Ван Бора прервал короткий стук в дверь, на который тут же среагировала его Асура. Девушка одернула сбившуюся юбку-карандаш, бросила короткий взгляд в висящее на двери массивное зеркало, и лишь удовлетворившись собственным отражением взялась за ручку. Тяжелая дверь послушно откатилась в сторону, и на пороге возникла ресторанная тележка, удерживаемая затянутой в белую перчатку рукой стюарда, отутюженная белоснежная куртка, нафабренные по имперской моде тонкие усики и невозмутимость имперского же дворецкого венном поколении. Дивол знает, как сочетается с предупредительностью амсдамского официанта. «Ваш ужин в Ван, произнес гость, и Джанни посторонилась, пропуская его в каюту. Тележка тихонько звякнула на плоском медном порожке, а уже через несколько секунд Стюарт закрутился вокруг стола, только что сооруженного им же из деревянной стенной панели под окном. Обмахнув полотенцем столешницу, он выудил из нижнего отделения тележки на крахмаленную скатерть и одним ловким движением накрыл ею стол. Миг, и на ней уже расположились серебряные приборы и сияющие безупречной фарфоровой белизной тарелки. Еще один, и несколько накрытых клошами блюд заняли место на небольшом буфете у стены. «Приятного аппетита, Вес. Стюарт коротко поклонился Джанни и повернулся к Линту. «Ван, когда закончите ужин, вызовите меня, я приберу посуду». «Благодарю, мы так и поступим». Асура с неожиданно привычной небрежностью опустила в руку Стюарда серебряный таллер. И тот, подхватив тележку, исчез за дверью, не забыв закрыть ее за собой. Впрочем, стоило гостю покинуть каюту, как от продемонстрированной Джанни эльфийской надменности не осталось и следа. «Клинт, что ты расселся? Давай за стол! Я голодна, как десяток волков!» Чуть не подпрыгивая от нетерпения, заявила Веснуэль, и моментально оказавшись рядом с буфетом, тут же принялась инспектировать принесенные стюардом блюда. «Смотри, здесь вино, игристое! И в баре я видела алкоголь!» «А как же акт Боусона?» «Первый экспресс принадлежит вольным баронствам Тулона, а там сухой закон не действует», — пояснил ван Бор, со вздохом поднимаясь с такого удобного кресла и нехотя направился к столу. «В отличие от невесты, буквально фонтанирующей энергией, как всегда после секса, самому Клинту сейчас хотелось только одного — спать» и даже аппетитные запахи стряпни лучших поваров западной железной дороги едва-едва побеждали это желание. Но ведь побеждали же. К концу ужина Джанни все же удалось растормошить своего жениха. И к вечернему диджестиву тот наконец разговорился настолько, что Асура смогла вывести его на интересующую тему. А именно историю их главного инженера. «Как я познакомился с Ридом?» — задумчиво переспросил Клинт, перекатывая в коротких сильных пальцах стакан с крепким островным рамом, квадратная бутылка которого нашлась в баре, и неожиданно усмехнулся. «Весело. Я тогда трудился над дипломным проектом семейной мастерской, а Лоу работал там же разнорабочим. Вот отец и приставил его ко мне для помощи в сборке моего кадавра. А этот юнец уже на второй день в пух и прах раскритиковал мое первое самостоятельное творение. Мы подрались. Ты подрался? Не верю!» Изумилась Джанни, на что Клинт передернул плечами и отвел взгляд. Для сдержанного не слишком щедрого на проявление эмоций ванбора это был предел выражения смущения. Ну, я все-таки цверк, — вздохнул он. И признаться честно, в то время я был куда как менее сдержан, чем сейчас. Все равно не верю. Покачала головой Асура, окидывая жениха долгим изучающим взглядом. Но Клинт уже справился с собой и лишь пожал плечами в ответ. Тем не менее это факт, проговорил Ванбор, отлежавшись пару дней и хорошенько обдумав доводы Рида. Я вернулся в мастерскую и выяснил, что дядюшка уволил наглого Хумана, не ценящего доброго отношения. Ну, выгнал и выгнал, мне-то что? Я снова взялся за свой проект и уже через неделю обнаружил, что в чем-то Лоу был прав. Пришлось переделывать несколько узлов, те потянули за собой еще кое-какие изменения. «В общем, как-то так». Работу над проектом я закончил в срок, а на представлении кадавра комиссии вновь столкнулся со своим недавним противником. Надо сказать, что практические экзамены выпускников технологического колледжа проходят открыто, и увидеть представленные студентами разработки может любой желающий. Что уж говорить об учащихся младших курсов, Их порой от испытательных стендов за уши не оттащишь. Вот в компании третьекурсников, столпившихся вокруг моего кадавра, я и обнаружил Рида. Там вы и помирились, и подружились, — понимающий кивнула Джанни, на что Клинт неожиданно фыркнул. «Если бы!» «Мы подрались снова!» — произнес он под ошарашенным взглядом невесты и развел руками. «Говорю же, тогда я был весьма вспыльчивым цвергом». А лоу не сдерживался критикуя мою работу впрочем его тоже можно понять я ведь фактически избил рида потом дядюшка вышвырнул его из мастерской а на экзамене выпускников колледжа лоу обнаружил что я использовал его идеи в своем кадавре представляешь как эта ситуация выглядела в его глазах особенно после того как экзаменаторы во услышания отметили новизну некоторых решений в моей работе, добрая половина которых на самом-то деле принадлежала самому Риду. «Мерзко!» — скривилась Асура. «Вот-вот, неудивительно, что Лоу взъярился!» — покивал Клинт. «Впрочем, я тоже был хорош. Нервы, предэкзаменационный мандраж... А кого я обманываю! Он меня просто выбесил!» О причинах такого поведения наглого третьекурсника я задумался лишь через три дня, когда пришел в сознание. И то думаю, если бы Рит не загнал меня на госпитальную койку, я бы ни о чем подобном еще долго не задумался бы. Но в госпитале все равно делать было нечего. Вот я и размышлял, и да размышлялся. В общем, когда ко мне в палату был допущен шуцман, чтобы допросить потерпевшего. Я уже проклинал сам себя последними словами. Представляешь мое состояние, когда я понял, что Риду грозит исключение из колледжа и судебное разбирательство за рукоприкладство. А тут еще и Девулов-дознаватель. Решил гнидо превратить обычную драку в расовый спор. Такие вопросики задавал, что по итогу Риду вместо штрафа грозил реальный срок в каменоломнях. В общем... Поняв, к чему идет дело, я отказался от дачи показаний и заявил, что никаких претензий к Риду не имею. — А дальше-то что было? — потормошила неожиданно умолкнувшего жениха любопытная Джанни. — Дальше. Дальше было еще веселее. — мотнув головой, процедил Клинт. Воспоминания его явно не радовали. — Шуцман... Гаденько так улыбнулся и сообщил, что мое заявление силы не имеет, поскольку в полиции имеется заявление моей родни. Дядюшка постарался от доброты душевной. Беседа наша на этом, можно сказать, и закончилась. Я сообщил, что по законам империи уже давно являюсь совершеннолетним, а значит, никто, кроме меня самого, подобных заявлений делать не может после чего просто отказался продолжать разговор. Полицейский было подергался, но, поняв, что на контакт я не иду, развернулся и ушел. А я дождался врача и уговорил его выписать меня на домашнее лечение. Ох, знала бы ты, сколько сил я положил, только чтобы сначала уговорить дядьку забрать заявление из полиции, а потом и самого Лоу принять мою помощь но уломал обоих. Рида выпустили из участка уже на следующий день. Представляешь, шуцманы, задержав его после драки, даже не удосужились пригласить врача. Лоу так и просидел четверо суток в камере со сломанными ребрами и рукой. Эх, пришлось вести его в тот же госпиталь, где лежал я сам. Врач был весьма удивлен, скажу я тебе. «Почему?» — не поняла Джанни. «Маленький провинциальный городок. Там даже украденный кошелек становится новостью вселенского масштаба. Что уж говорить о драке на выпускном экзамене единственного высшего учебного заведения в городе», — пояснил Клинт. «Собственно, именно после того, как я притащил Рида в госпиталь, мы с ним и помирились». Потом я подошел к профессору Дайниту, под началом которого вел свой дипломный проект, и тот помог нам восстановить Лоу в колледже. Правда, лишь после обсуждения тех решений Рида, что я использовал в своем кадавре. Ох, и пришлось мне тогда покраснеть, оправдываясь перед старым орком. Но оно того стоило. «Да уж, история», — протянула Асура. «А что было потом?» «Потом...» «Потом я рассорился с дядькой, и мы с Ридом открыли свою маленькую ремонтную мастерскую, в которой и работали следующие два с половиной года, пока он не закончил колледж и не отправился служить в армию». Задумчиво проговорил Клинт и, заметив недоумение невесты, пояснил. «Рид учился по императорскому гранту на военном факультете» и по окончании колледжа обязан был отработать минимум пять лет по контракту. По нашей с ним договоренности, за это время я должен был продать нашу лавку и, устроившись в Отельброке открыть новую, с равным участием и условиям направления, принадлежащей риду части дохода на развитие дела. Так я и поступил. А потом грянула война, и в приграничном портовом городе стало слишком... Неуютно. Его дважды брали северяне, и я не стал дожидаться третьего взятия Брока. Собрал вещи, инструменты, продал засущие гроши дом-мастерскую и все, что не влезало в морской контейнер, и переехал в Амсдам, оставив в банковской конторе, обслуживавшей наши с Ридом счета сообщения, где меня искать. Благота работает не только на территории империи, но и в бывших доминионах. И он нашел. Джанни заерзала с любопытством, посверкивая глазами. Наконец-то они добрались до той части истории, что интересовало ее больше всего. Но торопиться не стоит, да. То есть, по сути, вы являетесь совладельцами фирмы еще со времен учебы в колледже, да? Протянула Асура. Интересно. А я думала, что вы начали совместное дело только вам с даме. Юридически так и есть, пожал плечами Ванбор. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы организовать участие Рида в создаваемом в Республике предприятии. И если бы не помощь банка, боюсь, мне это и вовсе не удалось бы. К счастью, их вполне удовлетворила выданная мне Ридом еще та имперская доверенность. Но фактически, да. Мы ведем совместное дело уже почти десять лет. Пусть большую часть этого времени Лоу и участвовал в делах лишь своей частью дохода». «Да. Представляю, каково было Риду, когда он приехал в Этельброк и не нашел своего компаньона», — проговорила Джанни. «Он на тебя не обиделся за исчезновение?» Клинт покачал головой. Залпом допил остатки рама и, поставив стакан на стол, глухо заговорил. Рид воевал на десантном Левиафане, управлял отделением кадавров. После Гейдельсховской бойни вляпался в дурную историю с участием некоего адмирала Ириенталя. Чудом избежал суда, но был брошен в штурмовые роты, где и воевал вплоть до битвы у Грюнсхау. Там попал в плен. Через год был подписан мир северянами, и возвращающиеся пленные заполонили фильтрационные пункты имперских марок. Риду не повезло. Он оказался на фильтре марки, военным комендантом которой был назначен тот самый военачальник, из-за которого в свое время он угодил в штурмовые роты. Ренталь припомнил Риду давние обиды и тут же обвинил в измене, после чего императорская канцелярия, на удивление, быстро лишила его наград и званий, а суд под управлением все того же Ириенталя моментально приговорил его к повешению. Рид бежал, добрался до Этельброка, где попал в засаду. Устроил взрыв в порту, бежал снова. Как он добрался до Нового Света, я не знаю. Но если судить по тому, что Лоу нашел меня фактически сразу по приезде в Новый Свет, полагаю, весточку из банка он все же получил. Правда, тут я не уверен, поскольку специально этот вопрос мы не обсуждали. Неудивительно, кивнула Джанни. Он не любитель говорить о прошлом, и теперь я понимаю, почему. Это ж не жизнь, а приключенческий роман какой-то. Правда, приключение его. «Страшненькие?» «О, ты даже представить себе не можешь, насколько права!» Криво ухмыльнулся Ван Бор, но, заметив реакцию невесты, тут же замотал головой. «Нет, нет, не проси. Эту историю пусть тебе сам Рит рассказывает. Я и сам-то ее узнал совершенно случайно и не от него. Так что извини, милая, но придется тебе дождаться нашего друга. Я. И слова не скажу. Собственно, я и о его военных похождениях не рассказал бы, если бы Рид не обозначил своего отношения к этой истории. Ладно, ладно. Прищурившись, с явным предупреждением в голосе отозвалась Асура, но увидев, как вздрогнул жених, тут же рассмеялась. Успокойся, мой колобок, не буду я тебя терзать. Дождусь, Рида, тогда все и выспрошу. А сейчас не пора ли нам еще раз проверить на крепость здешнюю кровать? Опять ищешь неприятности на свою шею? Люка с любопытством поглядывал на Рида поверх поднесенной к рту белоснежной чашки с кофе, аромат которого, смешивая с запахом недавно прошедшего ночного дождя и мокрой листвы, приятно тревожил ноздри. Да, все же хааглан это не амсдам ил и не статон. Там никаких иных запахов, кроме вечной автомобильной гари и тяжелого духа паровых машин и быть не может. А здесь — тихий зеленый район, какой не ожидаешь найти в неофициальной, но от этого не менее суматошной столице республики. И так славно дышится. Пожалуй, даже лучше, чем в резиденции на берегу залива. Люка вновь с наслаждением втянул носом воздух и тут же недовольно фыркнул от ударившего по обонянию запаха табачного дыма. Несносный Ван Лоу снова закурил. «Не ищу, Люка, совсем не ищу!» Щелкнув серебряной зажигалкой, проговорил собеседник, кажется, даже не заметивший гримасы Ван Рэя, Или сделавший вид, что не заметил. «Но вот они почему-то настойчиво ищут меня!» «А кто я такой, чтобы избегать встреч, пусть и назначенных не мной?» «В конце концов, это просто невежливо. Не так ли?» «Может быть, но некоторые встречи, на мой взгляд, стоят того, чтобы на них не являться», задумчиво произнес Люка, вернув чашку на блюдце и водрузив законченную конструкцию на стол. Впрочем, это твое дело. Надеюсь только, что результат тебя устроит» а мне не придется искать нового собутыльника с нюхом на хорошие рестораны. Держи. Здесь все, что я сумел найти по твоему вопросу». С этими словами Ван Рэй выудил из-за отворота щегольского двубортного белоснежного пиджака узкий, но довольно пухлый конверт и, положив его на мраморную столешницу, щелчком пальца отправил прямо в ладонь собеседника. «Что за манера пугать, ничего не объясняя?» Возвел очи горе Рит, прихлопнув рукой послание приятеля. «Этот город, по-моему, дурно влияет даже на самых лучших представителей разумных рас». «О, так я не первый предупреждаю тебя об опасности твоего интереса». Люка не мог не задать этот вопрос. Все же журналисты любопытства — слова-синонимы. Кто бы что ни говорил. Представь себе. Вам с даме, оказывается, проживает девола людей и не людей, обеспокоенных сохранностью моего бренного тела. Хмыкнул в ответ Ван Лоу, убирая конверт в карман собственного, не менее щегольского, но однобортного, синего в тонкую черную полоску пиджака. Странно другое. Ни один из этих сердобольных жителей нашего города почему-то никак не может взять в толк, что от меня здесь ничего не зависит. Ну, почти ничего. «Ты можешь уехать?» За насмешливым выражением лица журналиста легко читалось неподдельное беспокойство. «Могу и уеду», — кивнул Рит. А стояло Люке облегченно вздохнуть и откинуться на спинку полукресла, договорил как только разберусь, кому и где я перешел дорогу. Рид! Упертый осел! Едва ли не простонал Ван Рей. Достали здесь, достанут и в Новоземье. Невозмутимо пожал тот плечами в ответ. А я не хочу тянуть свои проблемы туда, где живут небезразличные мне люди, Люка. Хотя бы потому, что там придется драться всерьез, и все равно останется опасность, что меня достанут через них. Так зачем рисковать? А с кем ты собрался драться здесь? С РСУ, семьями? Или со всеми разом?» Нервно дернув уголком губ, ядовито произнес журналист. «Да не собираюсь я воевать, Люка!» — отмахнулся Сарид. «Но понять, какая сволочь меня донимает, обязан. Понимаешь ты это или нет?» «Да понимаю, понимаю», — отозвался тот. Просто зная тебя, дело опять закончится стрельбой и взрывами. А мне мой город нравится, знаешь ли. К тому же, где гарантия, что в результате мне не придется верстать в набор твой некролог? Люка, не делай из меня монстра, будь добр. С тех пор, как я поселился в этом славном городе, от моей руки не пострадал ни один разумный. Уже всерьез возмутился Ван Лоу. «О, да?» — прищурился Ван Рей. «Семья Цурен «А я здесь при чем?» — удивился Рит. Эти зеленовласые недоумки в своей непомерной жадности умудрились наступить на хвост Цати, за что и поплатились, в конце концов. «Ну, конечно!» С явным сомнением в голосе протянул Люка и, резко подавшись вперед, перешел на полушепот, правда, весьма экспрессивный. «И тот факт!» что незадолго до сего прискорбного случая у вашей конторы произошел конфликт с аренами. Роли не играют, да? Эти коротышки требовали 40% дохода за крышу люка. Конечно, это играет огромную роль, — скинул Рид. Более того, я тебе честно признаюсь, что выпил бутылку твоего лучшего полугара, когда узнал, что Цатти... «Раскатали резиденцию проклятых леприконов Щебень!» «Твоими кадаврами!» — ткнул пальцем в грудь собеседника Ван Рэй. «Скажешь нет?» «Наша контора не занимается производством боевых машин Люка. Это запрещено законом, помнишь?» Вопросом на вопрос ответил Рид, и, откинувшись на спинку своего кресла, вновь щелкнул зажигалкой. «Помню!» Выдрав из рук собеседника и портсигар, Люка нервно прикурил сигарету от вспыхнувшего над указательным пальцем огонька и, брякнув серебряную коробку на стол, договорил. А еще я помню зарево пожара над заливом и грохот взрывов, от которых у меня в доме повылетала половина стекол. И помню, между прочим, как через пару дней после тех событий навещал одного внезапно Заболевшего инженера у него дома. Как, нога к непогоде не ноет, нет, Рит?» «Я тебе уже говорил, но повторю еще раз», — скривился тот. Это был несчастный случай на производстве. Рванул клапан паровика, и меня задело осколком, и только... «Где демонам! выдохнул журналист и резко поднялся из-за стола. «Упрямый ты осел!» Поступай, как хочешь, но не дай тебе, создатель, сдохнуть, Рид. Я напишу для тебя самый паскудно-скандальный некролог, а потом приду на могилу и нагажу тебе на голову, так и знай. Развернувшись, Ван Рэй решительно направился к выходу из кафе. Эй, Люка! окликнул его Рид. А когда тот на миг оглянулся, хлопнул себя по пиджаку. Спасибо, дружище! «Главное, выживи, дружище!» Бросил журналист, исчез за дверью. А через минуту до Рида донесся рык мощного мотора и виск прожигаемых шин. Ван Рэй уехал. Расплатившись по счету, Рид поднялся в свой номер и, лишь оказавшись в одиночестве, скрыл переданный ему люкой конверт. На кровать посыпались рукописные записки отпечатанные на машинке заметки, вырезки из газет и несколько бумаг, сверкнувших оттисками полицейского управления Амсдама. Копии, разумеется, но даже само их наличие говорило о том, что журналист отнесся к просьбе друга со всей возможной ответственностью. Иван Лоу даже знать не хотел, как тому удалось достать эти документы. На разбор полученной информации у Рида ушло добрых четыре часа, и в результате... «А ведь так не хотелось к нему обращаться!» — протянул Ван Лоу с тоской, покосившись на окно, за которым солнце уже перевалило через зенит. Вздохнув, Рид уселся за стол и, выудив из саквояжа письменный прибор и стопку чистой... Лишенный каких-либо вензелей бумаги, быстро набросал короткую записку. Свернув листок в трубку, он достал из того же саквояжа кадавра посланца и, включив питомца, запихнул письмо в зажатые лапами металлической птицы тубус. Дайди пыхнул паром из клюва, сверкнул линзами окуляров и, тихо загудя двигателем, расправил перепончатые крылья, по которым тут же побежали всполохи электроразрядов. Воспарив над столом, птица выслушала задание и, дождавшись, пока хозяин откроет окно, взмыла в небо. А следом за ней черной стремительной тенью винтился в облака сорвавшейся с ветки старого дуба молодой черный ворон. На всякий случай, для присмотра. Мало ли кто позарится на изящную игрушку посланника. В ожидании ответа Рит успел собрать вещи и пообедать все в том же уютном кафе при гостинице а когда поднялся в номер, то увидел сидящего на подоконнике у открытого окна посланца и сопровождавшего его ворона-телохранителя. Механическая и живая птицы замерли друг напротив друга и, казалось, вели беззвучный разговор. Но ведь так только казалось, не правда ли? Усмехнувшись, Рид протянул руку Дайди, и тот, отпустив зажатый в лапе тубус, аккуратно катнул его по столу в сторону хозяина. Ворон проводил цилиндр взглядом, но почти тут же вновь уставился на своего механического соседа, начисто проигнорировав хозяина номера, тут же углубившегося в чтение ответа, принесенного посланцем. «Наговорились?» — закончив чтение, спросил Рид. В ответ Ворон каркнул, а Дайди выпустил из клюва очередное облачко пара. «Ладно, ладно, не ершитесь». «У вас еще будет время, наболтайтесь вдоволь!» «А сейчас доклад!» Дайди ты первый!» Трехлинзовые окуляры сфокусировались на Риде. И тот замер, будто пытаясь что-то прочесть в глубине сияющих рубиновым цветом линз. Наконец Ван Лоу тряхнул головой и, повернувшись к живой птице, кивнул. «Теперь ты черный!» — скомандовал он. Дух в вороне протяжно скрипнул, и также уставился в глаза хозяина, как и Дайди минутой раньше. На этот раз игра в гляделке оказалась куда короче. Отведя взгляд от черных, круглых, словно бусины глаз птицы, Ван Лоу поднялся из-за стола и, задумчиво покачав головой, покосился на лежащую перед его пернатыми помощниками записку. Миг, и та осыпалась невесомым пеплом ворон тут же взмахнул крыльями и поднятый им ветер вынес серую пыль в окно проводив взглядом быстро развеивающуюся облачко пепла рид вздохнул вот значит как что ж может оно и к лучшему а птицы карр высказался ворон пш выстрелил струей пара в потолок даэди. вот и пообщались усмехнулся Ван Лоу. «Что ж, до встречи с нашим визави еще пара дней. Значит, у нас есть время на другие дела. Глядишь, решим вопрос иначе. Хм, как вариант, почему бы и нет? Черный, адрес ты знаешь, кого искать тоже. Так что давай, дуй на разведку. Дайди, не возражай, ты слишком приметный, а значит, остаешься дома». «На место, я сказал. Ворон довольно каркнул, сорвался с места и исчез за окном, а механический посланец, натужно и явно разочарованно скрипнув, подхватил со стола пустой тубус и нырнул в саквояж, где и выключился. Риджи, проследив за действиями питомцев, удовлетворенно кивнул и принялся собираться на прогулку. Не сказать, что это был долгий процесс. Но нужно же было чем-то заняться, пока духа в вороне не подаст сигнал. Чем хороши духи? Даже призванным из-за пределия сущностям достаточно отпечатка искомого разумного на любом предмете, чтобы указать путь к нему. А уж воплощенному в реальности духу не нужно и этого. Прирожденные ищейки. Вопрошающий может ни разу не встречать того, кого хочет найти, может даже не знать, как тот выглядит, не говоря уж об отсутствии в его руках принадлежавшей или использовавшейся объектом поиска вещи. Для воплощенного духа все равно не составит труда найти нужного разумного. Было бы известно его имя или часто используемое прозвище, а уж если известно место, где искомый объект живет или бывает, то задача ищейки упрощается до минимума. И именно этим умением духа вороне и воспользовался Рид. Зо ворона настиг его в тот самый момент, когда Ван Лоу решал, стоит ли ему заказать ужин в номер или ограничиться парой бутербродов, чтобы хотя бы не идти в гости на голодный желудок. В результате вопрос решился сам собой. И Рид, сыпавшись по лестнице, плюхнулся за руль своего баро. Словно чувствуя настроение хозяина, машина нетерпеливо взревела двигателем и буквально прыгнула вперед, стремясь вырваться из кривых улочек Хааглана на просторные аллеи центрального Амсдама. Вот промелькнул синий мост, и Барро оказался на Амсдам-Ил. Прибавив ходу на полупустой улице, машина обогнала какой-то помпезный лимузин. И заложив вираж, нырнула в тоннель, чтобы уже через пять минут оказаться на центральной аллее Статон-Ил. Еще один поворот, и вот впереди уже мост, ведущий к малому Тайлону, а за ним заречье Дартлана и порт. Здесь баро пришлось сбросить скорость, уж больно узкие улочки двух старейших боргов Амсдама. Но полчаса петляний и рит на месте что подтверждается устроившимся на разболтанной трубе явно не работающей пневмопочты вороном, напряженно сверлящим взглядом окна одной из старых деревянных пятиэтажек, когда-то для солидности обложенных кирпичом, ныне закопченным до неопределенного серого-коричневого цвета. Разбитые тротуары, грунтовая дорога с непросыхающими лужами стоящие вплотную дома с редкими и узкими проходами меж ними, замызганные черные провалы подъездов, из которых тянет сыростью, пыльные стекла в рассохшихся, давно не знавших краски оконных рамах. И люди. На улице докера в грубой одежде, с застарелой усталостью во взглядах, во дворах, среди лабиринтов, развешенного на просушку белья, перекрикиваются матроны в платьях яркая расцветка которых, кажется, пытается бороться с окружающей серостью. Безуспешно. Мелькающие тут и там дети, замурзанные в старых разбитых ботинках, а то и вовсе босые, не менее крикливые, чем их мамаши. Крутятся под ногами, с любопытством поглядывают на замерший у въезда во двор Барро. Не Дортлан, конечно, но почти и почти. Унылое местечко могло бы быть, если бы не солнечный, не по погожий день. И детский смех. Порадовавшись, что не стал надевать сосватанный рыжий тарный костюм, в котором он здесь смотрелся бы как статуя императора в клазете, Рид выбрался из машины и, расстегнув заедающую молнию кожаной куртки, нацепил на голову кепку-восьмиклинку. Забрав из салона старый саквояж, он тщательно запер барро и решительно шагнул к нужному подъезду, указанному духом вороне. Стоило ему открыть дверь, как в нос ударил характерный аммиачный запах, а из-за двери ближайшей квартиры потянуло чем-то кислым. Где-то рядом слышался бубнеж радиоведущего, а откуда-то сверху доносились крики домашнего скандала. «Обстановочка!» Рид вздохнул и шагнул на обшарпанную лестницу. Ему приходилось жить и в худших условиях, но с тех пор прошло достаточно времени, чтобы он позабыл все прелести обитания в подобных домах. И напоминание о них ему совсем не понравилось. В результате шесть лестничных маршей, каждый из которых радовал новой палитрой ароматов и звуков, Ван Лоу пролетел как на крыльях и сам не заметил, Как оказался у двери в нужную квартиру. Звонить или не звонить, вот в чем вопрос. Посверлив взглядом дверь, Рид мотнул головой и отдал мысленный приказ духу вороне. Секунда, другая, и за хлипкой филенкой послышался чей-то грубый голос. Да волова, птица! Да уберешься ты от моего окна или нет? И мат-мат-мат. Пока ворон отвлекал стуком в окно хозяина апартаментов, Рит осмотрел дверной замок и беззвучно, но от этого не менее презрительно хмыкнув, извлек из кармана обычный складной нож. Вытащив из рукоятки тонкое шило, Рит аккуратно ввел его в личинку замка, поджал его плоскостью разложенного клинка и через пару секунд дренной замок сдался. Прислушавшись и убедившись, что хозяин квартиры до сих пор пытается отогнать от окна доставочного ворона, Ван Лоу осторожно приоткрыл дверь и проскользнул в темную прихожую. Шаг, другой и аккуратный удар по затылку прыгающего у окна словно обезьяна жильца. Крупное тело, наряженное лишь в трусы и линялую майку, грузно осело на грязный, давно не мытый пол. Арит наконец, получил возможность осмотреться вокруг. И нет, он не был обеспечен. Если бы в квартире был еще кто-то, кроме хозяина, дух ворони непременно предупредил бы своего призывателя. Потому-то Ван Лоу действовал столь уверенно. Но оглядеться все же необходимо, хотя бы ради того, чтобы оценить хозяина дома. Вещи вообще могут очень много рассказать о своем обладателе. Уж кому, как не запретнику, это знать. Впрочем, сначала лучше решить вопрос самим обладателем, А то очнется не вовремя, начнет орать, шуметь, угрожать. Оно кому-нибудь нужно? Вот-вот. Сняв с руки тяжелый кастет, Рит усадил бесчувственное тело жильца на стул, связал выуженный из сакваяжа предусмотрительно прихваченный на дело веревкой, и затолкал в пасть пленника подобранный с пола старый носок. Вот теперь можно спокойно, не отвлекаясь на возможную истерику и ругань, заняться осмотром квартиры.